Май. Глава вторая. Болезнь. Каждый день я, Мэрилин, лежу на диване в нашей гостиной и смотрю в окно на дубы и вечно растения, которые окружают наш дом. Сейчас весна, и я вижу, как на нашем великолепном дубе вновь разворачиваются зеленые листочки. Сегодня утром я видела сову, сидевшую на елке между нашим домом и офисом Ирва. Еще я вижу кусочек огорода, который наш сын Рита засадил томатами, зеленой фасолью, огурцами и тыквой. Он хочет, чтобы, глядя на него, я думала о спелых овощах и о лете, когда мне, вероятно, станет лучше. В течение последних нескольких месяцев, с тех пор, как мне поставили диагноз множественной мейломы, назначили агрессивные лекарства и положили в больницу после инсульта, я в основном плохо себя чувствовала. Раз в неделю я получаю химиотерапию. За вливаниями неотступно следуют дни, омраченные тошнотой и другими физическими страданиями, от описания которых я избавлю читателя. Большую часть времени я ощущаю себя неимоверно уставшей и разбитой, Мне кажется, будто мой мозг набит ватой или будто между мной и остальным миром возникла туманная завеса. У нескольких моих подруг был рак молочной железы, и только теперь я понимаю, через что они прошли, сражаясь со своей болезнью. Химиотерапия, облучение, хирургия, группы поддержки — все это стало частью их повседневной жизни. 25 лет назад, когда я писала «Историю груди», рак молочной железы считался неизлечимым. Сегодня врачи относят его к категории хронических заболеваний, которые поддаются лечению. Честно говоря, я завидую пациентам с раком молочной железы. Когда у них наступает ремиссия, они могут прекратить химиотерапию. Больные с множественной миеломой обычно нуждаются в продолжении лечения. Пусть даже вливания делаются не раз в неделю, как мне, а реже. Снова и снова я спрашиваю себя, а стоит ли игра свеч? Мне 87 лет. 87 — подходящее время, чтобы умереть. Просматривая колонки некрологов в Сан-Франциско Кроникл и Нью-Йорк Таймс, я замечаю, что мало кто доживает до 90. Средний возраст смерти в США — 79 лет. Даже в Японии, в стране с самой высокой продолжительностью жизни, средний возраст женщины составляет 87,32 года. Я прожила долгую и счастливую жизнь и не жаловалась на здоровье. Так зачем мне продлевать свои дни, если они не приносят ничего, кроме мучений и отчаяния? Проблема в том, что легкого способа умереть не существует. Если я откажусь от лечения, то в страданиях умру от множественной миеломы скорее раньше, чем позже. В Калифорнии неизлечимо больные могут добровольно уйти из жизни с помощью врача. Возможно, когда придет время, я тоже выберу ассистированное самоубийство. Но есть и другой, более сложный ответ на вопрос, следует ли продолжать жить любой ценой. На протяжении всего этого мучительного периода я стала лучше осознавать, насколько тесно моя жизнь связана с жизнью других людей. Не только моего мужа и детей, но и многочисленных друзей, которые продолжают поддерживать меня в трудную минуту. Друзья пишут мне ободряющие послания, приносят еду, присылают цветы и растения. Подруга из колледжа купила мне мягкий, уютный халат, а другая связала шерстяную шаль. Какая же я все-таки счастливая, что у меня есть такие друзья. В конечном счете я пришла к заключению, что больной продолжает цепляться за жизнь не только ради себя, но и ради других. Хотя эта идея может показаться самоочевидной, я лишь недавно прониклась ею по-настоящему. Благодаря моим связям с Институтом исследований женщин которым я официально руководила с 1976 по 1987 годы. Я создала целое сообщество женщин-ученых, многие из которых стали моими близкими подругами. В течение 15 лет, с 2004 по 2019 год, я вела литературный салон для женщин-писательниц из Пало-Альто и Сан-Франциско, что значительно расширило круг моих друзей. Более того, как бывшая преподавательница французского языка, я часто ездила во Францию и другие европейские страны. Меня утешает мысль, что моя жизнь и смерть не безразличны моим друзьям по всему миру. Во Франции, Кембридже, Нью-Йорке, Далласе, на Гавайях, в Греции, Швейцарии и в Калифорнии. К счастью, четверо наших детей, Ив, Рид, Виктор и Бен, живут в Калифорнии. Трое в Сан-Франциско, а один в Сан-Диего. Последние несколько месяцев они постоянно присутствовали в нашей жизни. Ночевали у нас дома, готовили еду, старались поднять нам настроение. Ив, которая трудится врачом, принесла мне постилки с марихуаной. Перед ужином я съедаю половинку, чтобы избавиться от тошноты и вернуть аппетит. Кажется, эти штуки работают лучше, чем другие лекарства. и не вызывают заметных побочных эффектов. В этом году Ленор, наша внучка из Японии, устроилась в одну из биотехнологических компаний Кремниевой долины и все это время жила с нами. Сначала я помогала ей приспособиться к американской жизни, а теперь она заботится обо мне. Она заведует нашими компьютерами и телевизорами и добавляет японскую кухню в наш рацион. Нам будет очень ее не хватать, когда через несколько месяцев она поступит в магистратуру Северо-Западного университета и уедет в Чикаго. Но больше всего меня поддерживает Ирв. Из него получилась лучшая на свете сиделка. Любящая, терпеливая, понимающая, внимательная. Всеми силами он стремится облегчить мои страдания. Вот уже пять месяцев я не садилась за руль, За исключением тех дней, когда у нас гостят дети, Ирф сам ездит по магазинам и готовит. Он возит меня на прием к врачу и сидит со мной несколько часов, пока стоит капельница. По вечерам он изучает телевизионную программу и терпеливо смотрит передачи, которые выбираю я, даже если сам бы предпочел посмотреть что-то другое. Я пишу эти хвалебные слова не для того, чтобы польстить ему или выставить святошей, Это непрекрашенная истина, в том виде, в каком она является мне, каждый день. Я часто сравниваю себя с больными, у которых нет любящего партнера или друга, и которые вынуждены бороться с болезнью в одиночку. Недавно, когда я сидела в Стэнфордском медицинском центре в ожидании очередного вливания, женщина рядом со мной сказала, что одинока, но нашла поддержку в христианской вере. Хотя ей приходится записываться на прием и переносить тяготы лечения без чьей-либо помощи, она чувствует, что Бог рядом. Сама я не верующая, но я была рада за нее. Многие друзья говорят, что молятся за меня, и это согревает мне сердце. Моя подруга Вайда, которая исповедует Бахаи, молится за меня каждый день, и если Бог есть, то ее горячие молитвы должны быть услышаны. Примечание. Бахаи – самостоятельное религиозное течение, зародившееся в середине XIX века, объединяет в себе идеи христианства, иудаизма и ислама. Из писем других моих друзей – католиков, протестантов, иудеев и мусульман – я знаю, что и они не забывают меня в своих обращениях к Всевышнему. Писательница Гейл Шихи растрогала меня до слез, когда написала «Я буду молиться за тебя и буду представлять, как ты лежишь на Божьей ладони. Ты такая миниатюрная, что отлично поместишься». Ирф и я, будучи евреями по происхождению и культуре, не верим, что после смерти сохраним сознание. И все же слова еврейской Библии поддерживают меня. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла» — Псалом 22. Эти слова циркулируют в моем сознании наряду с другими изречениями из религиозных и нерелигиозных источников, которые хранятся в моей памяти. «Смерть, где твое жало?» — первое Коринфянам. «Вещай же нам о бедствии любом, смерть хуже их, а мы ведь все умрем». Шекспир, Ричард II. Есть еще «Суматоха в доме», чудесное стихотворение Эмили Диккенсон. «Суматоха в доме, утро после смерти, Торжество усилий плачущей земли, Выметание сердца и любви поместья, Мы не станем снова здесь искать бессмертие». Все эти поэтические слова приобретают новый смысл — в моей нынешней ситуации, когда я лежу на диване и размышляю. Конечно, я не могу последовать совету Дилана Томаса «Борись, борись против умирания света». Для этого во мне не осталось достаточно жизненной силы. Гораздо больше мне импонируют эпитафии, которые попались нам с моим сыном Ридом, когда мы фотографировали надгробие для нашей книги «Американские места упокоения». 2008 год. Одна из них навсегда запечатлелась в моей памяти. Жить в сердцах тех, кто остается, не значит умереть. Жить в сердцах тех, кто остается. Или, как часто говорит Ирф, оставить след в жизни тех, кто знал нас лично или через наше произведение. Святой Павел утверждает, если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто». Слова Павла о первенстве милосердия напоминают нам, что любовь, то есть доброта и сострадание к другим, превосходит все остальные добродетели. «Феминистка во мне всегда теряется», когда в послании к Коринфянам я читаю, что «жены ваши в церквах домолчат да ибо не позволено им говорить», и что «если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Читая это, я хихикаю про себя и вспоминаю множество великолепных проповедей преподобной Джейн Шоу в Стэнфордской часовне. Генри Джеймс переформулировал слова Павла о милосердии и на их основе вывел следующую формулу: в жизни человека важны три вещи. Первое быть добрым, вторая быть добрым и третье быть добрым. Я стараюсь придерживаться этой максимы в любой ситуации. Я знаю многих женщин, которые мужественно встретили свою смерть. или смерть своих супругов. В феврале 1954 года, когда я вернулась из колледжа уэлсли в Вашингтоне на похороны отца, первыми словами моей скорбящей матери были «Тебе понадобится все твое мужество». Мама всегда была образцом доброты. Прощаясь с папой, с которым они прожили в браке 27 лет, она прежде всего заботилась о дочерях. Папе было всего 54 года. Он умер от сердечного приступа во время глубоководной рыбалки во Флориде. Через несколько лет мама снова вышла замуж и в итоге похоронила четырех мужей. Она видела своих внуков и даже нескольких правнуков. Переехав в Калифорнию поближе к нам, она мирно скончалась в возрасте 92 92,5 лет. Я всегда думала, что умру в ее возрасте, но теперь знаю, что не доживу до 90. Моей близкой подруге Сьюзан Белл до 90 не хватило совсем чуть-чуть. В своей жизни Сьюзан не раз обманывала смерть. Вместе с матерью она бежала из нацистской Чехословакии в 1939 году. Ее отец остался и погиб в концлагере Терезиенштадт. Она и ее родители были люторанами, но нацисты видели в четырех еврейских бабушках и дедушках достаточный повод, чтобы приговорить к смерти всю семью. За несколько недель до смерти Сьюзан вручила мне драгоценный подарок. Английский серебряный чайник XIX века. Много лет назад чай из этого чайника придавал нам сил, когда мы работали над нашим сборником «Автобиография, биография и гендер». 1990. Сьюзен стояла у истоков женской истории и продолжила свои исследования в Стэнфордском институте Мишель Клейман, где проработала до конца своих дней. Она скоропостижно скончалась в плавательном бассейне в июле 2015 года. Ей было 89 1/2 лет. Но, пожалуй, из всех моих знакомых мне больше всего хочется подражать Дайан Мидлбрук, преподавательница английского языка в Стэнфорде и известный биограф Энн Сэкстон, Сильвии Плат и Теда Хьюза, Дайан была моей близкой подругой более 25 лет, вплоть до ее безвременной кончины от рака в 2007 году. Когда мы с Ировым навестили ее в больнице незадолго до смерти, она сказала, как горячо нас любит, и поцеловала на прощание. Я заметила, как почтительно она обращалась к медсестрам, когда они входили в ее палату. даян было всего 68, когда она ушла. Есть еще один человек, чья смерть произвела на меня неизгладимое впечатление. Известный французский ученый Рене Жерар, Рене был моим научным руководителем в конце 50-х, начале 60-х годов в университете Джона Хопкинса, но я не могла назвать его близким другом и коллегой, пока несколько десятилетий спустя он не перевелся в Стэнфорд. Мы подружились с ним и его женой Мартой и поддерживали тесную связь до самой его кончины в 2015 году. Как ни странно, в последние годы эта связь стала только крепче, Из-за серии инсультов Рене не мог говорить. Я садилась рядом с ним, брала его за руку и смотрела ему в глаза. Ему всегда нравилось домашнее абрикосовое варенье, которое я приносила. В последний раз, когда я была у них в гостях, Рене увидел в окне кролика и воскликнул по-французски «Он лапен!» Каким-то образом он смог произнести эти слова. Несмотря на повреждение мозга, навсегда лишившая его дара речи. Когда у меня случился инсульт, и я несколько минут не могла издать ни звука, я сразу подумала о Рене. Это было очень странно. Мозг продолжает думать, но мысли просто не превращаются в слова. Я так рада, что мои речевые способности полностью восстановились. На самом деле я прирожденная болтушка. Когда мне было 4 или 5 лет, Мама водила меня на уроки ораторского мастерства. Мы приседали в реверансе перед мисс Бетти и читали стихи для других детей и их гордых мамочек. С тех пор я всегда получала огромное удовольствие от публичных выступлений, не говоря уже о частных беседах. Но теперь я устаю от долгих разговоров. Я ограничиваю себя получасом общения с друзьями, которые регулярно приезжают меня навестить. Даже продолжительные телефонные звонки утомляют меня. Когда меня охватывает отчаяние, я стараюсь убедить себя, что должна быть благодарной. Я по-прежнему могу говорить, читать и отвечать на электронные письма. Я окружена любящими людьми и живу в уютном и красивом доме. Есть надежда, что дозу химиотерапевтических препаратов удастся уменьшить и что я снова смогу жить полунормальной жизнью, хотя прямо сейчас мне не верится, что это когда-нибудь произойдет. Я пытаюсь смириться с жизнью инвалида или, по крайней мере, с жизнью реконвалисцента, как в прошлом вежливо называли таких людей, как я.